Глава 106. Когда удача иссекает Рассказ Толеи. Огромная трещина, открывшаяся в земле, отделила Толею и ее спутников от остальных еще в самом начале битвы. Ксиван успела вскинуть Уртенриэль и оттолкнуть Толею себе за спину за мгновение до того, как на их месте начал формироваться гигантский огненный шар. Но прежде чем заклинание успело поразить их, то ли ветер, то ли какая-то сила оттолкнули его — и он взорвался высоко над их головой. — Ксиван, Таллея! — раздался знакомый голос. «Сюда — Сюда! Таллея оглянулась и увидела королеву Хайриэль, вероятнее всего бывшую королеву Хайриэль, которая, как раз завершив создавать заклинание, опускала руки. Рядом с ней стоял верховный лорд Териндемон, человек, которого Таллея не так, чтоб сильно любила. Оружия у него с собой не было, но Таллея могла предположить, что он целитель. — Ксиван, казалось, поприветствовала кого-то знакомого. Из земли попытались вырасти извивающиеся лозы, попытавшиеся обвиться вокруг их ног, но Ксиван успела их разрубить, и они упали на землю. Земля сильно дрожала, и все четверо изо всех сил пытались сохранить равновесие. — Мы идем на сортировку раненых! — крикнул Терин. — Прикройте нас! Талия с облегчением выдохнула, когда Ксиван сказала. — Конечно, пошли! Не то чтобы Таллея боялась сражаться, но в некоторых битвах можно выиграть, а в некоторых только выжить. И то только в том случае, если кому-то очень-очень повезет. Таллея точно знала, где она находится на поле битвы с богами. Помогать раненым было бы достаточно опасно. Несмотря на то, что магические удары попадали очень близко, они смогли найти очень много раненых. А еще вокруг было множество врагов, которые стремились, чтобы она к этим самым раненым присоединилась. Талей обнаружила, что сражается против льва со скорпионом хвостом и человеком со змеиной головой. Аксиван, стоящий за ее спиной, приходится иметь дело со жрецом Таэной, который уже успел умереть и теперь, очевидно, был одержим демоном. Девушка уже начала слегка беспокоиться об исходе схватки, но тут один из её врагов споткнулся об отломавшийся от каменной колонны, которую швырнул Омфер. Она ванзила копье в лежащее тело, крутанулась на месте, пролетев над павшим и изо всех сил ударила ногами льва, уже через миг выдернув копье и обрушив его на голову зверя. — Отличная работа, — сказала Аксиван, как раз закончившая расчленять нападавшего. Терин махнул рукой, указывая на свободное пространство. — Сюда! — все побежали. Хайриэль использовала ветер, чтобы сдуть случайные стрелы, летевшие в них, а Терин ломал кости и вызывал кровоточащие раны у врагов, рискнувших подойти слишком близко. Добравшись до поляны, Таллея поняла, что они ошиблись, думая, что там никого нет. Измученная светлокожая женщина Ване с серебристыми вьющимися волосами и огромными белыми крыльями наблюдала отсюда за боем. — Таджа, — прошептала Таллея. — Не отвлекай ее, — сказала Хайриэль. — Это не убежище. Терин, нам нужно уйти, если появится другой бог. Воздух наполнился громким скрижащущим звуком, и через секунду по поляне прокатилось несколько десятков огромных... острых, как бритва колес. Ксиван чудом успела оттащить Толею в сторону, а Хайриэль подняла себя и Терина в воздух. Перед Таджей приземлился мужчина, окруженный вращающимися вокруг него острыми лезвиями. Еще один ореол из символов геометрических фигур и цифр, пусть и менее смертоносный, вился вокруг его головы. В одной руке мужчина держал открытую книгу, а на лице его играла легкая, но довольная улыбка. Таджа вздохнула Аргас. — У нас будут неприятности, — закончила мысль Хайриэль. — Таджа, зачем ты это делаешь? Улыбка на его лице чуть уменьшилась, но при этом Аргас не обращал никакого внимания на остальных присутствующих. Все его внимание было приковано исключительно к богине, которой он знал тысячелетиями. — Нет никаких причин выпускать волка рота на свободу. — Нет причин? — пробормотала Таджа. — Разве мой народ недостаточная причина? «Ты же знаешь, я не это имел в виду, проклятие! Перестань перебирать мои слова!» Выражение лица Аргаса стало уродливым, горьким, словно его душа жгла обида за тысячелетия словесных издевок. «Разве выживание человечества не стоит такой цены?» «Мы жертвуем небольшим процентом, чтобы спасти целое. Это простая математика, Таджа». «В этом-то и проблема, Аргас», — сказала Таджа. «Здесь стоит одна из тех, кого ты собираешься убить». и ты даже не взглянул на нее». Она указала на Хайриэль, у которой, казалось, были все причины страшиться. «Но ты видишь лишь математику. Ты когда-нибудь замечал людей?» Он сжал губы в тонкую линию. «Я починил кристалл, Таджа». «А, то есть Тайана показала тебе как?» — насмешливо обронила она. Это было последней каплей. Он отбросил все, что собирался сказать, все, что собирался сделать. Глаза Аргаса налились яростью, но голос оставался спокойным и ровным. — Тогда помоги мне удовлетворить мое любопытство, Таджа. Он произнес это тоном, который был слишком хорошо знаком Талеи. — Именно таким тоном, говорят, готовясь преподать урок, ударить кулаком или позволить проявиться кровавой ярости ужасного насилия. — И как же, Аргас? Голос Таджа звучал покорно и устало. Она уже знала ответ на свой вопрос. Талея схватила Ксиван за руку. — Ложись. «Что нужно, чтобы убить тебя?» — рявкнул Аргас. И прежде чем она успела ответить, все, вращающееся вокруг него, на миг застыло, замерло. А затем разом полетело в Таджу. Место старых клинков тут же заняли новые, но они уже ударили не только по богине удачи, но и по всем остальным, в том числе и по ним. Талей услышал крик, почувствовала, как снаряды ударили в землю вокруг. Одно лезвие попало в ногу, которую пронзила острая боль, еще одно в бок — Таллия поняла, что крик принадлежал ей. «И так же!»